Монтевидео. Если 20 дней подряд под твоими ногами качается палуба, если все эти дни не видишь вокруг ничего, кроме опастылевших волн, если всё чаще бегаешь в штурманскую рубку, чтобы украдкой взглянуть на карту и сделанным безразличием спросить: "Интересно, сколько миль осталось до берега?" значит, всё твоё существо жаждит суши. Дольше всего просто нескончаемо долго в море тянутся две вещи: качка и подход к причалу. Качка осталась позади и ждёт нас впереди, а к причалу мы ползём сейчас, причём так удручающе медленно, словно наш гордый красавец Виза получил инвалидность первой группы. И ползём за невзрачным ободранным буксиром, капитан которого смотрит на нас сверху вниз, хотя его корыто болтается у визы под ногами. Огромный город, залитый декабрьским зноем, щетинится небоскрёбами. Монтевидео. Сегодня мы будем шагать по асфальту южноамериканского континента. Первым делом, конечно, выпью пивка, мечтает один, а потом в парк вздремнуть на травке. На зелёненькой похучей травке, понимаешь? А ты ничего, любознательный малый, хвалит приятель. Вернёшься домой, много интересного про Монтевидео расскажешь, как пиво дул, на траве охропел. Братва, у кого есть разговорник? А что тебе надо? Ну, что-нибудь этакое, для дружбы и взаимопонимания, вроде пхай-пхай. Это, пожалуйста, сколько хочешь. Вот зубри. Сеньор, а в Уругвае имеет представление о такой игре, как футбол? Будешь другом на всю жизнь. Рядом консультирует новичка. Как войдешь в магазин с шаркой подошвой... И вежливо нос достоинством мрявкой. Привет мой вам, синьоры. Как детишки налоги, меня зовут Вася. Синьоры со всех ног бегут тебя обслуживать, а ты говоришь: "Пардон, не все сразу. How much или по-вашему сколько стоит? Даю любую половину. Если на мнут бака требуй жалобную книгу". Идёт швартовка. По причалу расхаживает толстый полицейский, он важен как премьер-министр. На его бедре болтается огромный кольт. Наши вопросы страж порядка игнорирует. В порядке психологического опыта спускаем ему на бичёвке пачку сигарет. Оглянувшись, полицейский подмигивает, ловким движением отцепляет пачку и кладёт в карман. Совершив грехопадение, он становится дружелюбнее. Между тем, на причал въезжает дребезжа всёми частями музейный рыдван, оглушительно чихает, выпуская чёрные облака, и из кабины, кряхтя, выползают два старика. Они приветливо машут нам руками и подходят к борту. Не успеваем мы обменяться догадками, как старики хором спрашивают: "Земляки, селёдки нема?" и замирают в безумной надежде. Им поясняют, что селёдка есть, но на камбузе, и что это совсем непростое дело разжалобить коко или начпроды. Баночку селёдочки, хоть кусочек, ноют старики. Выясняется, что они живут в Уругвае больше 60 лет, и все эти годы изнывают в поселётке, потому что местные жители места еды, которые не подозревают о том, что на свете есть волшебные лакомства селёдка. И как только в Монтевидео приходит русское судно, они бросают свои дела и бегут на причал, а воз повезёт. В прошлом году кок одного транспорта человек с большим сердцем по имени Стёпа отвалил им под целой тихоокеанской селёдки и если мы увидим Стёпу, то должны ему передать, что его имя с большим уважением вспоминается в Монтевидео конечно банка или целая селёдка на каждого это для нас слишком накладно Но если мы угостим их хотя бы парочкой ломтиков, то Бог, он всё видит, он зачтёт этот благородный поступок. Вечером, как долго выяснял какой-то негодяй вскрыл большую банку и вытащил из неё несколько селёдок. Наконец все формальности были закончены, мы уселись в два больших автобуса и отправились на экскурсию по городу. Цели туристов и устроителей экскурсии обычно диаметрально противоположны. Первые хотят как можно больше увидеть, вторые как можно быстрее закончить это конетельное дело. Поэтому наши автобусы мчались по улицам, как зайцы, за которыми гнались собаки. С гидом нам тоже не очень повезло. Этот безупречно одетый и хорошо воспитанный юноша с ласковыми глазами молочного теленка Из всего великого и могучего русского языка усвоил несколько слов, привести которые, несмотря на их звучность и энергичность, я решительно не в состоянии. Пришлось объясняться на английском, каковым обе стороны владели одинаково уверенно, возмещая нехватку слов щёлканьем пальцев. Поэтому наш разговор удивительно напоминал тереск кастеньет. А по окончании экскурсии гид не мог пошевелить кистью руки. У него распухли пальцы. Монтовидео, город с более чем миллионным населением, производил впечатление неряхи. На улицах грязно. Курильщики, отчаявшись найти урну, забрасывают тротуары окурками. Скомканная бумага, конфетные обертки и прочий мусор отдано на волю океанского ветра. Особенно удручает неряшливостью ведущий от порта в центр улица Колумба. Если бы великий мореплаватель мог знать, что его имя будет использовано с такой целью, он бы десять раз подумал, стоит ли открывать Америку. На каждой стене рекламы Кока-Колы и электробритв Филлипс. На каждом углу американские, голландские, французские, западногерманские и так далее банки. Ошеломлённый турист может сделать вывод, что цель жизни уругвайца выпить коку, побриться и затеет финансовую спекуляцию. У подъездов деловых и правительственных зданий рассказывают вооружённые автоматами солдаты. В Уругвае неспокойно, грабят банки, и ворует крупных правительственных чиновников. Одного министра украли за несколько дней до нашего прихода. В Южной Америке это стало для экстремистских групп правилом хорошего тона. Министров и послов здесь теперь охраняют наравне с сейфами. И по тому же принципу: чем значительное лицо, сумма, тем больше охрана. Скажем, министра иностранных дел эквивалентен сейфу 100н золота, а министр здравоохранения тянет от силы на килограмм серебра. Поэтому, если за первым неотступно следует несколько автоматчиков, то для второго достаточно сторожа с дубинкой. Главная улица 18 июля замыкается зданием парламента, как Невский проспект и адмиралтейство в Ленинграде. У входа в парламент обязательно автоматчик. Вестибюль украшен отличными произведениями искусства инков, ацтеков и других народов, перебитых в своё время испанцами и португальцами во славу Господню. Особенно нас восхитила гигантских размеров голова языческого бога, высеченная из камня. Все экскурсанты сочли своим долгом сфотографироваться на фоне головы, после чего выяснилось, что оригинал, видимо, остался у Бога на плечах, а нам подсунули имитацию из пластика. Было тем более обидно, что на лжеголову мы затратили много времени, и поэтому гид погнал нас по парламенту таким стремительным галопом, что служители всполошились, не начались ли беспорядки. На каждый зал мы затрачивали от 5 до 10 секунд. И лишь в палате сенаторов, из уважения к вершителям судиб, уделили целых полминуты. Зал палаты отделён великолепным деревом, кресла мягкие, наглухо прибитые к полу, что имеет свой смысл, ибо сенаторы в поисках аргументов иной раз обрушивать на голову политических противников всё, что попадается под руку. В Монтевидео шутят, что настоящую потасовку можно увидеть не на стадионе, а в парламенте. Затем наши автобусы поползли на высокую гору, на вершине которой сохранилась средневековая испанская крепость с пушками. В эти дни в Монтевидео со всего мира съехались миллионеры, члены какого-то благотворительного общества. И вот одновременно с нами поглазеть на крепость прибыл автобус с миллионерами. С виду это самые обычные люди, на удивление скромно одетые. Один финансовый воротила, облаченный в поношенные джинсы и немало испытавший на своем веку ковбойку, выглядел столь жалким, что так и хотелось сунуть ему монету. Может, бедняга давно уже ничего не ел? Гид любезно согласился стать моим переводчиком, и я обратился наугад к первому же попавшемуся под руку миллионеру, который оказался владельцем металлургического завода в Соединённых Штатах Америки. Мы представились друг другу. Ниже следует стенографическая запись нашей беседы. Я: How do you do? Он: All right. К сожалению, наш автобус уже тронулся с места, так что на этом я вынужден был закончить интервью. Думаю, однако, что оно не могло не оставить глубокий след в сознании этого эксплуататора. Во всяком случае, когда я вскочил на подножку, он смотрел на меня растерянно, разинув рот. Наверное, понял, что я разгадал его сущность. Следующую остановку мы сделали у резиденции президента Уругвайской республики. Встречать нас он не вышел. Видимо, его не предупредили о нашем приезде. Из подъезда, правда, выскочил весёлый мулат с метлой в руке и поднял перед нашими носами облако пыли традиционный знак уважения к важному посетителю. Прочихавшись, мы поручили мулату передать президенту и его супруге наши приветы и укатили. Знаменитый стадион, арена у кровопролитных сражений между болельщиками Националя и Пеньяроля, мы проскочили, не останавливаясь. Игры сегодня не будет, и ворота закрыты. Расположен стадион на редкость удачно, напротив университетская клиника, в двух шагах кладбище. Просто и предусмотрительно. Болей за свою команду на здоровье, А вот и Караско, самый чистый, зелёный и тихий район столицы. Пожалуй, и самый малоэтажный. Сливки общества предпочитают жить в особняках. Гид рассказал, что жители Караско, имеющие только одну машину, чувствуют себя социально ущемлённым. Такой, простите, голодранец может лишиться уважения соседей или ещё хуже кредита в банке. «Раз уж ты живешь в Караско, закладывай в ломбард последние брюки, но покупай вторую машину». Слушая эти высказывания гида, я, разумеется, не мог предполагать, что на следующий день мне придется пережить драму покупателя автомобиля. А случилось это так. Гуляя по городу, мы, Лёва Черепов, Геннадий Васев и я, набрели на автомобильный салон. Я решил прицениться к машине. Алёвы и Геннадий принялись меня отговаривать. Посмотрит на твои скороходовские босоножки и спасибо скажешь, если не на костыряют по шее. Но я был непреклонен, ибо видел, как одеваются миллионеры и справедливо полагал, что по сравнению с некоторыми из них выгляжу как великосветский денди проматывавший на модный гардероб своё состояние. И смело вошёл в салон. На пьедестале стоял неправдоподобно длинный, сверкающий лаком голубой шевроле. Стоял, наверное, давно, потому что у хозяина салона было заспанное, скучное, безнадёжное лицо человека, который уже ничего хорошего не ждёт от жизни. По обязанности хозяин встал и поклонился скорее всего для того, чтобы скрыть зевок. Я поступил так, как сделал был на моем месте любой другой миллионер. Лениво направился к машине, скептически похлопал ее по крыльям, открыл дверцу и развалился на кожаном диване. Черепов и Васев начали вертеться вокруг и хихикать, нашли место и время. Сделав... Страшные глаза, я заставил их утихомириться, и ледяным голосом, набитым долларами янки, спросил хозяина: "How much? Сколько стоит эта консервная банка?" Здесь уж хозяин не выдержал. Взвизаг заглядывая в лицо настоящего покупателя, размахивая руками с такой быстротой, что свистело в ушах, он обрушил на меня целый водопад слов, из которых я понял только одно: "Сеньор Она произвечала минимум 100 раз и произносила с чудовищным почтением. How much? Прервал я эти излияния с нетерпением человека, у которого время деньги, и протянул хозяину блокнот со второй ручкой. Хозяин поклонился, почмокал губами и начертал 7000 долларов. Yes, sí, señor. Я вытащил из кармана добротный бумажник в котором находилась несметная сумма — два доллара сорок центов в пересчёте на уругвайские песо. «Не делаешь ли ты ошибки?» — Черепов соорудил постную физиономию. «По-моему, машина недостаточно хороша для тебя». Только Роллс-Ройс поддержал его Васев. А мотор пренебрежительно ронял Черепов. «Жалких сто двадцать лошадиных сил! Только Роллс-Ройс!» злодействовал Васев. «Ноу, ноу, сеньоры!» завопил хозяин с ненавистью, глядя на подсказчиков, срывающих выгодную сделку. «Роллс-ройс-фи! Фу! Шевроле! Ах!» Но было поздно. Преодолевая вялое сопротивление настоящего покупателя, Васев и Черепов вытащили его из салона. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последний. Не успели мы, весело обсуждая подробности нашего визита, пройти полквартала, как я вспомнил, что забыл в руках у хозяина свою авторучку. Нужно было посмотреть на его лицо, когда я вернулся. — Шевроле, ах! — завопил он, сверкая глазами. «Та — Та-та-та-та-та, неразборчиво! Си, сеньор, та-та-та-та! Пришлось его разочаровать и жестами пояснить, что... Я вернулся не для того, чтобы купить недостаточно хороший для меня Шевроле, а чтобы получить принадлежащую мне авторучку. Лицо хозяина мгновенно стало сонным, скучным и безразличным. О второй ручке он услышать не хотел, отмахивался и делал вид, что совершенно не понимает, о чём идёт речь. Нажился всё-таки спрут за мой счёт. Так и остался без своей любимой авторучки. Мы продолжали бродить по городу без переводчика, руля и витрил, куда ноги поведут. Стадион закрыт, музей закрыт, зашли в кино. Посмотрели на экран минуты две и выскочили на свежий воздух. Жуткое и пошлейшее кинопохабщина, рассчитанное на зрителя с интеллектом ящерицы. Контролер, понимающий, ухмыльнулся, кимнул в сторону зала и сплюнул. Не желая отставать от других туристов, фотографировались у памятников. Как правило, это национальные герои на лошадях. Один из них генерал Артикос, даже на фоне 25-этажного небоскреба, производит большое впечатление своей внушительной осанкой. Хороший памятник первым переселенцам. Упряжка быков тащит за собой повозки. Очень динамичные группы. Быки выглядят так естественно, что на них охотно лают собаки. Что же касается архитектуры, то судить о ней не берусь. За два дня я видел слишком мало. Да и не считаю себя знатоком в этой области. Дома как дома, ничего необычного. Другое дело. Рио-де-Жанейро, куда мы попали на обратном пути. Там даже дилетанту ясно, что перед ним великий город. Жители Монтовидео, как и положено южанам, общительны и чрезмерно возбудимы. На простой вопрос, как проехать к порту, вам ответят монологом минут на пять, в корне пресекая все ваши попытки вставить слово или удрать. Но если и вас о чём-нибудь спросит, наберитесь терпения. Мы мирно шли по улице, когда на меня налетела экзельтированная синьора с двумя девочками-близнецами и начала бурно о чём-то спрашивать, даже не спрашивать, а вместо этого кричать: "Непрерывно шлёпай своих шалуний и выкручивай пуговицу на моей рубашке". Когда синьора иссякла, я на варварском английском языке дал ей понять, что она обратилась не по адресу. Синьора гневно рванула пуговицу и обрушилась на Васева, который угощал девочек конфетами и бормотал про себя что-то вроде: "Ну и трящётка. Зря время теряешь, красавица". Наконец, над ней жавился какой-то прохожий, и синьора, подхватив девочек, рванулась куда-то со скоростью звука. Продавцы в магазинах изысканно вежливо а что делать цены на товары слишком высокие и даже в универмагах покупатели можно пересчитать по пальцам все товары импортные кроме сувениров отлично выделанных коровьих шкур никогда бы не подумал что коровы носят на себе такую красоту и нашей особенно непривычна тишина в книжных магазинах За средних габаритов книгу средний уругваяц должен выложить дневной заработок. Мы прикинули, что у нас книги раз в пять дешевле. Одна из причин того поражающего мир явления, что в нашей стране читают больше, чем в любой другой. На прилавках много переводов русской и советской классики. Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов, Ильф и Петров. Но львиную долю полок отхватили себе детективы. Одна Агата Кристи занимает куда больше места, чем все классики мировой литературы. На прощание, мобилизовав остатки валюты, мы посетили чрево Монтевидео колоссальный крытый рынок на котором шумит, ссорится, орёт и скандалит многотысячная толпа домохозяек, портовых грузчиков, матросов, зеленщиков, оборванных мулатов и высокомерных полицейских. Десятки туш, сотни колбас, холмы апельсинов и тереконы овощей, лимоны, бананы и изобилие продуктов, цены на которые непрерывно растут. Дорого Дамы-хозяйки хватаются за сердце и потрясают кулаками. Мы пристроились к барьеру, за которым два ловких кабальеро орудовали на жаровнях, получили по изумительному шашлыку и по бутылке ледяной коки. Роскошный обед, о котором мы не раз вспоминали в Антарктиде. И вот мы снова на борту, и змеи швартовых тянутся с причала на палубу идёт прощание с последней свободой от снега и льда с землёй теперь нам надолго привыкать к белому цвету видишь тот небоскрёб спрашивает матрос приятеля справа или в центре матрос терпеливо объясняет на какой небоскрёб он хочет обратить внимание ну положим вижу и что из этого ничего особенного вздыхает матрос я покупал там морожные И последнее ведение, чуть не опоздав к борту, запыхавшись, подбегает два знакомых старика. Земляки, селёдки нема, и виза уходит в океан.